Документ восьмой. Метапсихологический институт Париж Фубур Сен-Оноре, 5 мая 1931 года. Протокол научных исследований. Тема Психологические испытания Вольфа Григорьевича Мессинга Содержание. Описание экспериментов, поставленных доктором Эуженом Ости, директором Парижского метапсихического института. Эужен Ости в начале 30-х годов сменил Гюстава Желе на посту директора Парижского метапсихологического института. Проводил исследования телекинеза, сотрудничал с Рудольфом Шнайдером, Вольфом Мессингом и другими. В течение двух дней я и мой сын, инженер Марсель Ости, проводили опыты по телекинезу. Испытуемым на добровольных началах выступил господин Вольф Мессинг, гражданин Польши. В наших опытах в качестве контроля для регистрации невидимой субстанции, психодинамического или психофизического поля, которое якобы излучается человеком в момент телекинеза, использовались инфракрасные лучи. В схему был включен гальванометр, присоединенный к прибору, трансформирующему инфракрасные лучи в электрический ток. Суть эксперимента заключалась в том, что испытуемый, сидя спиной к столу, на котором лежал носовой платок, силой мысли сдвигал его на край стола и сбрасывал на пол. Во время сеанса, проводившегося в темноте, в ультрафиолетовых невидимых лучах проводилось фотографирование. Съемки подтверждали, испытуемый с места не сходил, руками не действовал, а платок, тем не менее, сдвигался. На многочисленных электрограммах, регистрировавших сигнал от гальванометра, фиксировалось прохождение вблизи от установленного на столе предмета инфракрасного луча. Когда пучок инфракрасных лучей, направленных на объект, пересекался с тянущейся к тому же объекту невидимой субстанцией, кривая на электрограмме делала резкий изгиб в виде двойного зубца. Это может означать, что невидимая субстанция частично поглощает инфракрасные лучи. Таким образом, явилась возможность по объективным электрографическим данным следить за поведением невидимой субстанции, и эти данные совпадали со словесными показаниями господина Миссинга о ее перемещениях в пространстве и ее воздействии на объект. На следующий день мы изменили эксперимент. Господин Мессинг был усажен за стол, на котором стояли однорычажные весы, и их чаша находилась на вертикальном подвижном штоке. Шкала весов была анградуирована на предел измерений от минус 5 до 5 граммов. Весы Марсель связал с самописцем, установленным в соседнем помещении – На бумажной ленте его происходила запись измеряемых весовых нагрузок в динамике процесса, то есть все строго документировалось. Рядом на тумбе установили настенные маятниковые часы в деревянном футляре. Здесь же рядом находились вторые весы, аналогичные по конструкции первым, но с большим масштабом градуировки шкалы на плюс 20 граммов и минус 20 граммов. Эти весы с самописцем не были связаны, и наблюдение за их показаниями велось только по шкале прибора. Сотрудник лаборатории записывал, насколько отклонялась стрелка. Поверхность стола перед Вольфом Мессингом была покрыта белой бумагой, разграфленной на клетке, в которых находились различные предметы, спичечный коробок, спички, колпачок от ручки, а листок из блокнота. Испытуемый сидел на стуле перед столом, сложив руки на коленях. Лицо его было неподвижно, он часто, но размеренно дышал, достигая необходимой концентрации. Вольф Мессинг сумел поочередно передвинуть все предметы, которые лежали на столе, и их перемещение фиксировалось по направлению и пройденному расстоянию. Весьма показательными вышли опыты с чашей весов. Они повторялись неоднократно, не менее десяти раз. Чаша, по желанию Вольфа Мессинга, или по моей просьбе, поднималась то вверх, то вниз, совершая полную амплитуду движения, то есть от плюс пяти граммов до минус пяти граммов по шкале прибора. Опыт этот испытуемый проводил стоя у стола. Весы закрывались футляром. Чаша обычной формы полусферы имела диаметр в пределах 50 мм. Весы находились вблизи от кромки стола. Испытуемый не касался столешницы, а руки держал за спиной. Весы эти были очень чувствительны, И чтобы убедиться в отсутствии влияния потока воздуха на чашу, Марсель закрывал их стеклянным колпаком. И в этом случае, как и без колпака, опыт проходил успешно. Изменение положения чаши не только наблюдалось визуально, но и регистрировалось самопистом на бумажной ленте. По словам испытуемого, телекинетические упражнения для него не являются основными по роду деятельности, поэтому, сказал он, не стоит ждать особой натренированности. С другой стороны, И в случае телекинеза, и в случае телепатии мы имеем дело с одной и той же энергией мозга, но в разных проявлениях ее воздействия. То есть, суть проблемы именно в этой психофизической энергии. И если нам удастся разобраться в ее природе, это позволит объяснить все те феномены, которые имеют место. После двухчасового перерыва часть опыта была повторена. При этом испытуемый подвергался длительному воздействию гостя института Ламы Норбу Римпоче, настоятеля монастыря Алхадзунг, что в Тибете. Около часа его высокопреподобие ходило вокруг Вольфа Мессинга, осеняя испытуемого руками, касаясь пальцами его головы и бормоча странные молитвы, которые буддисты зовут мантрами. По уверениям ламы, тем самым душа и разум Вольфа Мессинга выйдут за пределы черепа, объемля вселенную и познавая семь счастливых драгоценностей. Из отчета Вольфа Мессинга. От ламы исходила большая психическая сила, и я видел, как он кивал одобрительно, шаря в воздухе вокруг моей головы, и бормоча, как перевел толмач очень хорошая аура светлая. Пара музыкантов, прибывших с ламой, молчаливых и диковатых, сидели в углу, прямо на ковре, и тихонько наигрывали, один на дудке и крошечном барабанчике, а другой меланхолично ударяя маленькими металлическими тарелочками, звон которых не гас целыми минутами. С жаровни еще одного инструмента ламы тянул ароматным дымком, и я постепенно цепенея впал в транс. Может, то состояние, которое я испытал, будет неверно называть трансом, но других слов не подберу. Я и был, и не был одновременно, ощущая очень странное, скорее неприятное чувство нервного взрыва. Я будто бы покинул церестную оболочку, и моя душа заполнила весь мир, Я видел свое тело, бритоголовых музыкантов в оранжевых накидках, сухонького ламу в смешной шапке с гребнем, профессора Ости. Я видел весь Париж одновременно зрением человека, гуляющего по бульварам и из птичьего полета. Я видел весь мир. Я мог греть руки, катая в ладонях далекую звезду, и отряхивать с волос туманность. Я все понимал, вот только перевести открывшиеся мне истины на человеческий язык не получалось, речь не могла вместить их. Это было все равно, что описать радугу, пользуясь черным и белым цветами. Я все мог и ничего не хотел, как присытившееся божество. Для меня не существовало тайн и загадок, я видел прошлое и будущее, как мои далекие предки изгоняли соблезубого тигра из пещеры, как египтяне складывали Великую пирамиду, как неустрашимые викинги подплывали к берегу и весело скалились в предвкушении разбоя, как бесшумно гремели пушки под аустерлицем, как в дыму и пламени сойдутся сотни танков близ какой-то русской деревушки, как взлетит громадная ракета, как медленно и грозно восклубится гриб чудовищного взрыва. Я был везде и нигде, легким усилием мысли материализуясь там и тогда, где и когда хотел. Трудно сказать, сколько прошло времени. Мне показалось, что минула вечность, пока я не сдулся, не вернулся в крошечное человеческое тело. Очнувшись, Я узнал, что минуло всего пятнадцать минут. Марсель Асти был бледен, у него по щеке текла кровь. Профессор, запинаясь, объяснил, что пока я лежал как мертвый, многие предметы приходили в движение. Стулья, книги, приборы. Один из стеклянных колпаков разбился, силой ударившись об стену и осколком порезал щеку Марселю. И только один лама был доволен. Он ласково щурился, кивал мне одобрительно и прищелкивал языком. Большая сила, очень большая. Норбу Ремпоче пожелал поговорить со мной в уединении. Доктор Ости любезно предоставил нам свой кабинет. Лама началась издалека, сначала выразив свое приятное удивление тем, что и в Европе есть люди, не чуждые духовной практики, затем помолчал и сказал негромко: Способен ли ты видеть то, что есть и чего нет? Можешь ли ты прозревать случившееся вчера и то, что произойдет завтра? Предсказывать будущее, перевел я его словарные изыски на языке европейского упрощения. Лама улыбнулся и покачал головой. Предсказатели это чернорабочие судьбы. Они видят туман, в пелене которого скользят полуразличимые фигуры и гадают о том, что явил им промель грядущего, но зрящие мглу не увидят того, что скрыто в потемках, и лишь таким, как ты, чей мозг разбужен, дано увидеть то, что суждено. Я видел, что случится через восемь или девять лет. Лама посторожил. Да, грянет великая битва, и в ней сгинут миллионы. Вчера я прошелся по улицам этого города и наблюдал тление душ. Люди пьют и веселятся, грешат в угоду злу и даже не подозревают, что уже мертвы. Они лишены здорового начала и даже не догадываются, что кричат и беснуются в плену иллюзий, добиваясь извращенных услад. Придет время, и они погубят свои души предательством, а те, кто ныне здоров и надеется, умрут. «Грустно», — согласился я. Но почему, коли уж я способен видеть будущее, я плохо различаю себя самого, моего отца, моих близких? Таков наш отдел, улыбнулся лама. Чтобы рассмотреть себя самого, нужно зеркало. Ты хочешь знать, что станется с тобой? Я знаю, когда умру и что у меня не будет детей. Его высокопреподобие даже зажмурился от удовольствия. «Славно», — сказал он, — «все сходится. То, что ты будешь лишен потомства, не считай попущением богов. Тебе нельзя иметь детей, иначе ты передашь свой дар им, а в этом человечеству пока отказано. Люди не готовы раскрывать свои мысли, ибо они нечисты и отягощены злом. Любой негодник, могущий читать в головах, станет величайшим преступником» ибо власть его будет неизмерима. Что ж, пришла пора прощаться. Я узнал все, что хотел, и ко мне вернулся покой. Ты на светлой стороне и никогда не переступишь границу тьмы. А что, до войны? Она неотвратима. Вожди ведут свои племена, и тебе не сбить их с пути. Ты обычный смертный. Твое желание предотвратить гибель многих понятно и тщетно. Может ли паучок своими тенетами задержать колесницу? Но именно на войне? ты встретишь свою женщину. Прощай. Я встал и поклонился, сложив ладони перед грудью, будто в смирении перед учением Будды».